Глава двадцать четвертая. Кера в последнее время пребывала в каком-то сонном состоянии. Богине пришлось примерить на себя роль обычной смертной. Надежда и вера — это не то, что свойственно богам, но ничего другого ей не оставалось. Только выполнять указания Диего и ждать, что его план удастся. Она ухаживала за свалившимся в горячке Ремусом, которого чуть не добил долгий переход. Неумело и неуклюже, но делала все, что возможно, чтобы он выжил. Откровенно говоря, ей было почти все равно, но все-таки не хотелось, чтобы он умер. Она не очень понимала, в чем там дело, может, чувствовала себя обязанной за спасение, а может, была уверена, если Диего удастся его задумка, он не обрадуется смерти этого мальчишки». По утрам выбиралась из квартиры, где ее поселил Доминико, рыскала по городу в поисках необходимых предметов. Однако все это проходило как-то фоном, не задерживаясь в сознании. Все мысли были подчинены предстоящему действу. Получится или нет, почему-то ей отказала даже интуиция. Она больше не чувствовала, к добру или к худу ведет задумка ее напарника. Будущее было скрыто туманом, и от этого становилось только страшнее. Немного оживилась девушка только после суда, когда Доминика, ненадолго забежав домой, рассказал ей о том, что объявился тот мелкий предатель, из-за которого поймали Диего. Впервые за последнее время ей стало интересно. — Доминаева, сегодня что-то произошло на суде? — мальчишка заметил перемены в ее состоянии. — Сегодня Доминика видел Марка. — Это из-за него мы попали в засаду? — тихо спросил Ремус. — Парень уже пошел на поправку, но был еще слаб. — Да, он предал Диего за награду. — И где он сейчас? — Откуда мне знать? — удивилась Кера, чтобы не лгать. На самом деле, всех, кого достаточно хорошо запомнила, богиня могла при желании почувствовать на расстоянии. И она уже знала, что предатель никуда не делся, он по-прежнему в городе. Это было странно. Она пока не была докой в человеческих взаимоотношениях, но то, что предатели подобного рода недолго заживаются, знала прекрасно. Опыта хватало. Значит, Марк сейчас должен бежать, если хочет выжить. А он оставался где-то рядом. Вообще-то сама была бы не против отомстить предателю. Ее всегда раздражали подобные личности, да и Ева... Ее в этом желании полностью поддерживала, однако Диего никаких указаний не давал, а Кера обещала не убивать никого без разрешения компаньона. Доминаева. Ремус заговорил неожиданно серьезным тоном. Я не задаю вопросов, потому что лезть в чужие дела некрасиво. Но в то же время я не могу закрыть глаза и зажать уши, а вы не очень-то скрывались. Я почти уверен, что вы не человек. Или не совсем человек. И что вы можете намного больше, чем простая смертная. — Пусть так. Богиня пожала плечами, настороженно глянув на мальчишку. — Только что с того? — Я ни за что не поверю, что вы не сможете найти Марка при желании. — И опять что с того? — Тогда почему вы его не убьете? — Потому что обещала Диего не убивать смертных без его дозволения. Ремус ненадолго задумался. Таких нюансов он до сих пор не замечал. — Доминаева, я совершенно уверен что Доминус Диего будет очень рад, если мы прикончим этого Марка. Такие, как он, не должны оставаться безнаказанными. — Думаешь? — с сомнением спросила Ева, но потом тряхнула головой. — Даже если так, я не могу нарушить свою клятву. — Давайте его найдем, Домина Ева, — попросил Ремус. — Найдем и схватим. А Доминус Диека потом сам решит, что с ним делать. Теперь пришла очередь Керы размышлять. Правда, она думала не о предложении мальчишки с ним, она согласилась сразу. Богиня решила, что Ремус может оказаться полезным. Ей начинал нравиться этот мальчишка, и воля у него сильна, и характер жесткий, так, как она любит. Да и думает этот Ремус не так, как свойственно детям. Определенно, с ним удобно. Осталась последняя проверка. Можешь звать меня Кера, когда рядом никого нет? При Диего тоже можно. Если не испугается и не сбежит, значит, можно в самом деле оставить его при себе. Мальчишка, на удивление, почти никак не показал страха. На секунду его глаза распахнулись, он вздрогнул, но тут же взял себя в руки и, поднявшись с кровати, глубоко поклонился. — Для меня честь быть рядом с вами, великая Кера. — Что? Ни вопли, ни попыток убежать, ни проклятий не будет. Довольно ухмыльнулась богиня. — Если Доминус Диего остается с вами, то зачем мне поступать иначе? — Я уверен, что он знает, что делает. Римус немного помялся, потом все же спросил. Простите за мое любопытство, великая Кера. Доминус Диего ведет себя так, будто он главный среди вас двоих. Вас это не оскорбляет? Доминус Диего меня сначала спас от низвержения в Тартар и заставил дать ему клятву верности, — хмыкнула Кера. Пока он жив, я могу только помогать ему, но не решать сама. Он имеет на это право. А теперь хватит разговоров. Ты прав. Нужно найти эту макрицу Незаметно выбраться из домуса, в котором обитал Доминика, было несложно. Чувствовать взгляды смертных Кера еще не разучилась так что облапошить людей Валерия не составило труда, хотя под конец пришлось начать спешить. Богиня вдруг почувствовала, что с Марком происходит что-то нехорошее. К тому же он вдруг начал перемещаться. Хера не имела ничего против того, чтобы предателю было плохо, вот только ей хотелось лично организовать неприятности мерзкому смертному а не оставлять это дело на кого-то другого. Они едва успели. Керри даже пришлось некоторое время тащить Ремуса на руках, чтобы не опоздать. Предателя они нашли где-то на северной окраине города, на пустыре, где он копал себе могилу под присмотром пятерых легионеров-освободителей. Чуть пригнувшись из-за ближайших кустов, богиня следила за разворачивающейся сценкой. — Ребята, вы ведь не убьете меня! — жалобно причитал бывший бунтовщик, едва шевеля распухшими окровавленными губами. Он вообще был сильно избит. Кера даже удивилась, что он может копать. — Что за шутки? Я же вам помог. Вы получили премию за поимку государственного преступника. Мы с вами такое дело сделали. Да кто ж спорит, хмыкнул Триарий. Дело большое и вместе, но ты награду вон какую получила, а мы так, считай похвалу от начальства, устную, несправедливо как-то, правда? И ты вон без уважения. Мы к тебе пришли, честь по чести, предложили поделиться. А ты какие-то законы начал вспоминать, какие-то правила. Некрасиво ты себя ведешь, без уважения. Дурной ты человек. А дурного человека надо что? Дурного человека надо воспитывать. — Важно! — поднял указательный палец Триарий. — Правильно я говорю, ребята. Ребята дружно согласились, Марк с жалкой улыбкой продолжил копать. — Это кони его и без нас убьют, — прошептал Ремус, с интересом наблюдавший за представлением. — И деньги заберут. Кера нахмурилась. Она не привыкла думать о деньгах как о ценности, хотя и знала, что смертные их очень любят. Да и Диего вроде бы не проявлял раньше большой страсти к накоплению золота. — Но, вообще-то, имея деньги, некоторых целей достичь можно проще и быстрее, чем без них, так что теоретически в будущем они могли понадобиться. До слов Ремуса богиня была склонна оставить все как есть и все же дать солдатам прикончить предателя. Неприятно, но с другой стороны и делать ничего не нужно. А уж она позаботится о том, чтобы после смерти душонка этого мерзкого червя сполна познала все муки которые только можно вообразить. Теперь другое дело. Убивать солдат легиона освобождения Диего уже разрешил. Пусть и в другой ситуации. Ева тоже рвется устроить им кровавое развлечение. Пусть те, которые пленили ее, уже так или иначе мертвы. Солдат с некоторых пор девочка не любит особенно сильно. Решено. Кера стремительно выскочила из-за кустов и зашагала к группе легионеров. — Привет, мальчики! — Узнали? — Она на секунду выпустила Еву, которая гораздо лучше умеет общаться со смертными. — Готовы развлекаться? Э — Эй, -э -э, Триарий, э -э -э, это ведь та, но из-за которой от второй Центурии ничего не осталось... «Успел проинформировать товарищей один из солдат!» А потом оно, собственно, началось. Развлечение. Много времени оно не заняло. Слишком растерянные были солдаты, не ожидали нападения. Несколько танцевальных па, неуловимые взмахи рук, и вот на зим падает вся пятерка. А Марк радостно бросает лопату. «Ох, домина Ева, вы так вовремя появились!» Эти негодяи хотели меня убить, представляете? Наверное, угадали во мне одного из верных сподвижников Доминуса Диего. Вы знаете, что он схваченный сейчас в тюрьме. Кира даже опешила на секунду. — Он что, серьезно считает ее умственно отсталой? Серьез уверен, что она не знает, кто привел их в засаду? — Вылезая из ямы. Бросила Кера, забирая мешок со звонким серебром из рук мертвого легионера. — Это выгодно, что он ее не опасается. Послушнее будет. «Простите, домино, — Простите, домина Ева. Марк выбрался из ямы. — Этот мешок у меня забрали. Кера спокойно передала довольно увесистую сумку предателю и, не глядя на него, зашагала прочь с пустыря. То, что они мертвы, уже знает их командир. Скоро здесь будет много солдат. Марк поспешил вслед за богиней. Увидев, что к ней присоединился Ремус, предатель было насторожился. Однако мальчишка сообразил, в чем задумка Керы, и не выдал своего отношения. Так что уже скоро Марк, постановая от боли, расписывал, какие негодяи эти легионеры и как он бился и бежал после того, как они напали на отряд. Ей вновь пришлось тащить на себе Ремуса, а потом еще и обессилевшего червя поддерживать. Нужно было торопиться, Кера это отлично понимала, убийц легионеров будут искать, и хорошо, если еще ее не заподозрят. В этот раз она воздержалась от своей обычной манеры. Легионеры умерли даже слишком легко, по одному удару ножом точно в сердце каждому. Совсем не похоже на месиво из крови и кусков тел, которое обычно остается после нее. Кера надеялась, что это собьет еще и к столку. Возвращение в дом с Доминико прошло без проблем, хотя для того, чтобы провести мимо охраны двоих неуклюжих смертных, пришлось попотеть. В комнате, выделенной для Керы, стало слишком тесно, и та, ничтоже же вырубила смертного ударом в висок, крепко связала, запихала в рот какие-то тряпки вместо кляпа и затолкала тело под кровать. — Очнется еще среди ночи, орать начнет, — пояснила свои действия богиня. — А нам надо тихо. Вернется Диего и сам решит, что с ним делать. — Скажи, великая Кера, у него получится? — Он убил иерарха. Он разрушил храмы чистому. Он плюет на попытки Бога подчинить его, могущественного Бога. — У него не может не получиться, — ответила богиня. Ближе к вечеру вернулся Доминика, который весь день провел у Валерия. Тот старался не отпускать от себя потенциальных возмутителей спокойствия чтобы они не испортили всю задумку в самый последний момент, и нагружал обоих какими-нибудь делами. Впрочем, у Доминика и без того была масса вещей, которые нужно добыть или договориться о поставках таковых в Памплону. Несмотря на горе по поводу предстоящей казни брата, о своих обязанностях молодой Эквит не забывал. Обычно унылое в последнее время настроение парня в этот раз было нарушено. Домина Ева, вы дома тихонько постучался в смежную комнату парень. Слышали какой переполох начался в городе? Нет, не слышала, ответила богиня. Что-то случилось? Говорят, сразу после суда этот проклятый Марк зачем-то убил аж пятерых легионеров и сбежал. Теперь его ищут и жандармы, Илигионы даже чистые, но он как сквозь землю провалился. — Такое случается, — пожала плечами Кера. — Вам совсем не интересен этот предатель Доминаева? Это ведь из-за него, Диего. Я и сам пытался навести о нем справки, узнать, где остановился, но Валерий не дает. — Я готов был уже просить отца, чтобы прислал своих людей. А лучше и вовсе попытался бы как-то помешать казни. Но этот недостойный конфисковал у меня средства связи. Оказалось, он знает особенности отцовского манна. Я ему этого не забуду. Кера немного подумала, посвящать ли Доминика в подробности сегодняшней охоты, но не нашла причин не похвастаться. — Пойдем со мной, — тихонько позвала она. Только тихо. А потом вытащила из-под кровати жалобно лупающего глазами Марка и целую минуту любовалась шокированной физиономией Доминика. — А я-то думал, как он смог справиться ножом аж с пятью солдатами? — Вот, наверное, наконец парень! — Что вы собираетесь с ним делать? — Это решит Диего. Очнулся от боли, когда меня сдернули с телеги и куда-то потащили. Хорошо, что боль не была резкой, иначе, еще не придя в себя, я мог застонать. А так я сначала пришел в себя, когда кто-то потянул меня за ноги. И уже потом меня скрючило от боли в тот момент, когда тело бесцеремонно сбросили на землю. Вернее, не скрючило. Хватило силы и воли не выгнуться дугой, упав на раненное плечо. Я дернулся, остаться совсем неподвижным было выше моих сил, но в мешке это было не слишком заметно. Ты глянь, до сих пор кровь сочится. Сквозь звон в ушах раздался чей-то голос. Весь мешок промок. Придется вместе с ним жечь. Как будто впервые. Равнодушно отвечает второй. С них с каждого второго течет. Тащи давай. Хозяин уже печь растапливает. Просто денег жалко. На каждого покойника мешков не напасешься. Да, работники крематория сегодня как-то совсем не ласковы, и это нехорошо. Совсем нехорошо. До крематория я доехать не должен был. По крайней мере, если бы Керри удалось выполнить мои указания. Все ведь было так хорошо задумано. Нанять пару небрезгливых бродяг где-нибудь на окраинах, чтобы выкупили труп у возниц. Такое практикуется, я знаю, особенно в последнее время после появления чистых, с тех пор, как они запретили надругательство над трупами. Студентов, обучающихся в медицине, меньше не стало, так что в последнее время у похоронных дел мастеров появился новый вид заработка. Тем более труп такого известного преступника могут и для коллекции приобрести. Мало ли у людей странных хобби. В общем, я как-то не ожидал, что окажусь в крематории. Впрочем, долго гадать над загадкой моего появления здесь не пришлось. Сами переносчики рассказали. «Ты ноешь потому, что мы отказали тем подозрительным мужикам». Меланхоличный говорил по-прежнему спокойно и неторопливо. «А что?» «Нельзя!» — живо включился в полемику нервный. «Двадцать сестерцев!» считая за полгода заработок!» «И всего лишь за труп!» «А тебя ничего не насторожило?» «С каких пор за покойников дают такие деньги?» Двадцать сестерцев ему глаза застят. А мне вот не застят. Нечистое дело. И как ты собирался передавать им тело в присутствии взвода жандармов? Попомни мои слова, нечистое это дело, и хорошо, что не пришлось в нем участвовать. Да и вообще, мутные какие-то типы. Откуда у них деньги? Обычно за телами приличные квериты приходят. А тут то ли плебеи, то ли вообще бездомные. — Говорю тебе, это подстава была. — Вот кому нужно нас подставлять? — не унимался нервный. Дальше я не слышал, потому что меня, похоже, потащили по лестнице, и все усилия были направлены на то, чтобы не заорать. Уже не помню, казнили ли в Сарагосе кого-то столь прославленного. Нет уж, зарабатывать надо на обычных покойниках. А от таких, которых даже время знают, лучше держаться подальше. Так что сейчас передаем бедологу мастеру и забываем это дело, понял? Вон одного синемундирника тут оставили контролировать, брезгует, а смешка глаз не сводит. Невоси в печку проводит. Еще и жандарм сопровождающий. Видимо, для меня расстарались, насколько мне известно, это нестандартная практика. Этого я не учел. План сорвался. И теперь мне представляется чудесная возможность на себе прочувствовать, что испытывает полено, заброшенное в топку. Меня ненадолго оставили в покое, что позволило слегка прийти в себя. Послышались еще шаги, зазвучал новый голос. — Когда будет свежено тело? — Так в девять пополудни у нас процедура начинается, — квирит сержант. — Ох, еще новый голос. — Мастер? — Все как обычно. Сейчас печь загружают, потом будут растапливать. Тем временем за день покойников поднаберется. Ну, и значит, всю ночь будет работать печь. — «Начинайте прямо сейчас!» Кверит сержант. «Даже если мы загрузим тело прямо сейчас, оно начнет гореть только через несколько часов. Печь должна разгореться!» «Мне наплевать!» — не выдержал синий мундирник. «Мне приказано проследить за преступником до тех пор, пока он не сгорит!» Я не собираюсь куковать здесь лишние пять часов, пялясь на ваши тупые рожи и нюхая трупы. Живее, чтоб вас! — Как прикажете, — кирит, сержант. — Недовольно пробормотал похоронных дел мастер. — Я распоряжусь, чтобы затапливали печь. — Вот это уже очень нехорошо. Это к меня и спасти не успеют. Что-то меня не тянет быть заживо сожженным. Я слушал, как похоронных дел мастер велит истопнику затапливать печь, и едва удерживался от того, чтобы воскреснуть. Нет уж, я все-таки даже сейчас не совсем беспомощен. Мне уже довелось сегодня пользоваться даром, но не так уж сильно, и я перенапрягся. А значит... Нужно посильнее оттянуть кремацию. Сдаваться я не собираюсь. Устройство крематория мне незнакомо. Печь находится где-то в подвале. Я ее не увидел бы, даже не будь на мне мешка. Но такие вещи уже давно не являются для меня препятствием. Я провалился в транс и обратился к манну. Понятия не имею, сколько прошло времени, я не очень четко слышал то, что происходило вокруг, однако, судя по отголоскам разговоров, дела у работников крематория не ладились. По ощущениям, прошло не меньше часа, прежде чем я окончательно выдохся. Я в очередной раз почти потерял сознание, теперь еще и от усталости. Чувствовал, как меня сегодня куда-то поволокли. Подняли вверх. Короткое скольжение, металлический лязг заслонки... Я остался один. Теперь пришел страх. Я не боялся вчера во время суда. Я не боялся сегодня утром, стоя перед строем жандармов. Я не боялся, когда меня тащили в крематорий. Когда выяснилось, что мое освобождение сорвалось, я был озадачен и слегка встревожен. Я до последнего верил, что меня вытащат. Кера слишком привязана ко мне, чтобы вот так бросить. И не только благодаря ритуалу и клятве. Сейчас, оставшись один в тесном темном ящике, я по-настоящему запаниковал. Задергался судорожно, наплевав на боль. Заскреб ногтями по ткани. Мешок удалось порвать довольно быстро. Я сорвал мешковину, отбросил ее от себя, но лучше не стало. Полная темнота по-прежнему, и простора не добавилось. Локти упираются в металлические стенки, голова в потолок. Извиваясь, как червь, я пытаюсь выбить заслонку и плевать на жандарма, плевать, что меня увидят и обязательно добьют. Что угодно, лишь бы не загибаться медленно от жара и отсутствия воздуха. Это был момент» когда я по-настоящему сдался. Только ничего не вышло. Заслонка плотно закрыта, как будто я не первый, кто пытается отсюда выбраться. И она отсекает звуки. Я не слышу даже отголосков разговора. Полная тишина, значит, меня они тоже не слышат. Возбуждение, вызванное паникой, очень быстро улеглось. Навалилась усталость, я почувствовал, что скажу в собственной крови, и внезапно успокоился. Понял, что напрасно представляю себе смерть от огня. Я умру гораздо раньше, от потери крови. Почему-то эта перспектива пугала меня значительно меньше, а может, сил на яркие эмоции просто не осталось. Мысли успокоились, и теперь текли плавно, даже вяло. Что там говорили жандарму? Труп начнет гореть только через несколько часов. Значит, у меня еще есть время, пока печь не разогреется. Я с трудом нащупал ногой разодранный мешок, подтянул к себе, сорвал остатки рубахи, кое-как скомкал ее и приложил к самой дурной ране. Сверху обмотал мешком потуже. Так себе повязка, но вроде бы кровотечение остановилось. Вот только голой спиной на холодном металле лежать некомфортно. Слишком холодно. Я... Не стесняясь, захихикал. Лежу в печке и переживаю, что холодно. Немного отдохнув после перевязки, принялся более тщательно ощупывать свое узилище. Нащупал четыре отверстия, чуть больше, чем кулак размером. Похоже, отсюда пойдет горящий газ, когда печь прогреется. Сколько там нужно спалить кокса, чтобы температура поднялась до рабочей? Я слышал про два центнера. Внушительное количество. Именно поэтому печь не работает постоянно. Дожидается, пока наберется достаточно клиентов. Если топить только начали, у меня действительно есть несколько часов. Хотя дышать станет невозможно гораздо раньше, чем я начну гореть. Я в последний раз ощупал стенки и так и не нашел ничего нового. Выбраться невозможно. Что ж, один раз я поддался слабости, повторять такое не стану. Нужно постараться дать Керри побольше времени. А если станет совсем не в моготу, просто сорву повязку и усну без мучений. Стянуть штаны, разорвать их на несколько кусков оказалось непросто. Но я справился. Все равно делать нечего. Плита подо мной и начала слегка нагреваться, так что стимул работать у меня был. Полученными тряпками я заткнул отверстие для горючего газа. Дышать стало чуть труднее. Свежему воздуху поступать неоткуда. Но я не сильно переживал. Улегся поудобнее и постарался уснуть. Бессмысленная попытка, как бы ни уговаривал себя, мне было до безумия страшно. Правда, слабость от потери крови никуда не делась, так что тело расслабилось само собой. Не знаю, сколько я пролежал так. Старался думать о чем-то приятном, вспоминать радостные моменты. Воздух нагревался медленно, но верно, как и металл вокруг. Дышать становилось все тяжелее.